Глава 4. Погоня. Алушта встретила Килюса суетой, толпами на грязной набережной и чудовищными очередями у троллейбусных касс. Лунин несколько раз прошелся по центру города, пытаясь заметить слежку, и даже заглянул в почти пустой в этот утренний час парк, после которого возвышался мрачный памятник жертвам гражданской войны. Но никто за Николаем не слетел. Убедившись в этом, он вновь нырнул в толпу, добрался до троллейбусной станции, Решив не искушать судьбу, взял такси до Симферополя. Уже садясь в его машину, он почувствовал, как заныло раненое предплечье. Оглянувшись, Килюс никого не увидел, а уже через несколько секунд машина уносила его прочь от шумной толпы в сторону горного перевала. В Симферополе Николай увидел такую же толпу на площади перед вокзалом, ошелевшую от вязкой августовской жары. Осмотревшись, он прошел к билетным кассам, и, став в бесконечную очередь, принялся размышлять о том, что, собственно, делать дальше. Лунин еще раз вспомнил адреса приятелей, но понял, что ехать некуда. Почему-то подумалось о загадочной якше, о которой он сам рассказывал Фролу. Не туда ли ездил воин Фрол? Но у тхарской пехры Кирюса никто не ждал, разве что сиплый и нелюдит на Ракцемпо. Очередь стояла мертва, Но внезапно вдоль нее заскользил мерзкого вида стрекулист, потряхивший голубым бланком билета. До Николая донеслись слова столица и на сегодня. Он поспешил покинуть очередь и достать из нагрудного кармана остаток генеральских денег. Стрекулиста уже осаждали, но он, взглянув на Лунина, как-то странно, внезапно протянул билет именно ему, а затем, не став даже пересчитывать деньги, Поспешил нырнуть в вокзальную толпу. Вначале Николай решил, что его попросту надули. Но голубой бланк после тщательного изучения оказался настоящим. Оставалось поблагодарить судьбу. Или предположить, что жулик, знакомый с милицейскими стендами, опознал келюса. Но не стал поднимать шум по поводу встреченного им фигуранта республиканского розыска. Лунин решил рискнуть ехать в столицу. Времени до отправления поезда оставалось немного и он успел лишь забежать на небольшой, переполненный народом базарчик рядом с вокзалом и пообедать в недавно открытом татарском кафе. Теперь можно было идти на третий путь, где ждал поезд. Николай начал пробираться через привокзальную толпу по отземному переходу, когда внезапно его стали теснить в сторону. Перед глазами мелькнула нелепая среди летней жары комиссарская кожанка. Николай поднял глаза. Рядом с ним стоял знакомый паренек с жесткими недетскими глазами. Двое других уже подходили с боков, отрезая путь к отступлению. «Ты не будешь стрелять, Лутин!» Парень в кожанке огляделся с откровенной ненавистью. «Здесь люди! Ты ведь не хочешь лишних жертв, правда?» Спорить Келюс не стал, тем более, что Браунинг был спрятан на самом дне рюкзака. Оставалось вступить в разговор. — И ты стрелять не будешь. Или бином пролетарский гуманизм в этом случае допускает исключение? Парни переглянулись. — Опять издеваешься, товарищ Лунин, — возмутился другой преследователь, одетый в вполне современной майкой и джинсы Мы не бандиты, а вот ты преступник, и мы сейчас передадим тебя властям. — Ах, юные друзья милиции, — подхватил Келюс, надеясь вывести мальчишку из равновесия. Как у вас там, в утопийской советской? В каждом городе бином по три памятника Павлику Морозову? — Не смей, — взвиснул парень в кожанке, — ты оскорбляешь нашу родину. — Вашу? — смыкнул Лунин. — Я думал, вы русские, а вы, значит, бином — Мы? Мы не утопийцы, — запротестовал паренек в майке. Так называют нас пропятые оппортунисты-косухинцы. — Вы многого не знаете, товарищ Лунин. Загрел молчавший до этого парень в очках. «Вы поверили клевете. Наша страна — последний оплот истинного большевизма. Вам должно быть стыдно, что вы не с нами». В иное время Николай с большим интересом поговорил бы о загадочной утопийской республике и ее обитателях. Но сейчас было не до этого. Продолжая усмехаться, он постарался сосредоточиться. Знак «Странное колесико на груди» начал пульсировать. Руки стали теплыми и тяжелыми. В ушах послышался легкий звон. «Мы живем в трудных условиях», — продолжал очкарик. «У нас практически нет месторождения металлов. Пшеница растет плохо. Даже солнце не такое, как на земле». Келюс слушал невнимательно. Нужно было еще несколько минут, чтобы собраться с силами. Ночная схватка порядком его вымотала. «Нам приходится все время увеличивать армию. Проклятые оппортунисты-косухинцы в долине Ветров не хотят мира. Они даже помогают реакционерам на островах, снабжают их оружием. Мы бы давно навели революционный порядок, если бы не шторм. Волны испугались, подхватил Килюс. Или плавать не умеете? Плавать? Парень в кожанке покачал головой. Поплывешь, если шторм длится весь год, и волны с десятиэтажный дом. Весь год четыреста двенадцать дней. Он взглянул на своих товарищей и осёкся. Очевидно, про длительность года в загадочной большевистской республике говорить не полагалось. «В общем так», — заговорил парень Майки, — «одно из двух у него. Или ты сейчас ведёшь нас к той, которую ты называешь Ольгой Славиной, или мы вмешаемся в ваши внутренние дела и передадим тебя буржуазным властям». Келюс уже не слушал. В висках стучала кровь, кончики пальцев вклись в острые иголки, а знак на груди вновь показался свинцовым. Там! резко произнес он, показав куда-то вверх в бледное горячее небо. Парень удивленно поднял глаза и лунем взмахнул рукой. Невидимый удар пришелся по шее. Преследователь захрепел и стал медленно сползать на грязный асфальт. Второй удар сбил с ног колодец к Третий говорливый очкарик Вначале отшатнулся, но затем бросился прямо на Николая. Телюсов врезал ему между глаз, печатав очки в переносицу, и нырнул в подземный переход, затерявшись в пестрой шумной толпе. Поезд уже отходил, но Лунин все-таки успел запрыгнуть в последний вагон. Уже пробираясь через вереницу тамбуров, он вдруг понял, что здорово рискует. А врагам не нужно посылать за ним хвост. Спекулянт мог не случайно продать билет именно ему, Лунину. Жулику показали фотографию Келюса, и его странные взгляды объяснялись просто боязнью ошибиться. Значит, западня? Николая не смогли задержать на вокзале, но преследователи точно знают, когда и куда он едет. Значит, в столице его будут встречать или просто арестуют в дороге. Первой мыслью была выскочить на ближайшей же станции, но Лунин решил, что станционная милиция наверняка имеет его фотографию. А значит, и это не выход. Затем рассудил, что едва ли трюк с билетом придувала милиция. В поезде его брать не решатся, ведь он вооружен. А значит, могут быть случайные жертвы. Милицейскую засаду следовало ждать где-нибудь на вокзале или в переходе столичного метро. Если же, что казалось более вероятным, билет продали бандиты с Сиклова, то в поезде его брать тоже не решатся. Ордера у них нет. Постепенно Николай успокоился. Даже если он прав, а время еще есть. Его ждут в столице, но можно сойти в Мелитополе или в Запорожье. Поезд проезжает эти станции ночью, темнота поможет скрыться. А может, все его опасения ерунда? Просто разгулялись нервы. Ведь не всевидящие же враги, не всемогущие. Николай поставил будильник электронных часов на три ночи и попытался заснуть. После Чабан Кермена он чувствовал себя слабым и разбитым. Курсация на груди стихла, руки казались ватными, на затылок навалилась свинцовая тяжесть. Николай успел подумать, что сонным его арестовать проще всего, и тут же забылся. Странные тени мелькали перед его взором. Мрачно усмехался чернобородие Чезаро Дегуаско, из-за деревьев следили горящие глаза псов оборотней А затем словно лопнул занавес, и Николай увидел странную, не похожую ни на что землю. Темно-серое низкое небо с легкими полупрозрачными облаками нависало над каменистой равниной. Желтели ровные четырехугольники возделанных полей. А потом глазам открылся город, застроенный одинаковыми четырехэтажными домами с причудливыми усами антенн на крышах. В центре на огромной пустынной площади, напротив памятника вождю из ярко-синего камня, возвышалась громада серого здания с высоким шпилем на котором развивался красный флаг с изображением трех маленьких звезд. Николай не слышал ни звука, словно перед ним было толстое стекло, а чувствовал легкий шепчущий ветер, нежные песчинки и мельчайшие капельки воды. И, наконец, он увидел море. До самого горизонта, покрытого клубящимися сиреневыми тучами, раскинулись бушующие волны. Они казались неестественно огромными черными с белой гривой пены на неровных гребнях. Чудовищный привой накатывался на серый, абсолютно пустой, безлюдный пляж. Над кипящим морем не мелькали чайки, а на мертвом песке не было заметно даже обрывка водорослей. Страшная своей бессмысленной мощи стихия раз за разом обрушилась на голый беззащитный берег. И Лунин подумал, что, наверное, очень тяжело, когда такой шторм длится целый год. Все четыреста двенадцать дней. И вдруг все исчезло. Крюс оказался на своей кухне в доме на набережной. Он сидел за столом, Фрол заварил чай, а рядом застыл тихий и сумрачный кор. Мы тут чайку решили сообразить. Фрол обернулся, и Лунин заметил, что лицо Тхара украшает густая русая оборотка, которую он никогда не носил при жизни. Не возражаешь, француз? Все равно тебя пока нет. — Да, недавно твой дед заходил, хотел с тобой обязательно поговорить. Хролл достал три стакана, но чай налил только Телюсу, а себе и барону поставил пустые. — Там, на горе, попытался заговорить Николай. — Это вы? — Вы мне помогли. Фрол покачал головой, барон грустно улыбнулся. — Пей чай, француз, — предложил Тхар, — тебе сейчас вставать. Только, елы, не пари горячку. Николай взял подстаканник, и вдруг его обожгло, но не жаром, а лютым холодом. Рука занемела, он застонал и проснулся. В вагоне было темно, только под потолком тускло светились небольшие лампочки. Николай взглянул на часы. Было без пяти три, и он решил еще поспать, как вдруг услышал шум. кто то один или даже двое, негромко разговаривали с проводником. Крюс осторожно выглянул в коридор и отпрянул. В глубине у остывающей печки мелькнул синий с красным милицейский китель. Это, конечно, могло быть случайностью, но Николай понял, что такие совпадения не к добру. Он выглянул в окно. В темноте мелькнул рассыпь огоньков, поезд подходил к какой-то крупной станции. Значит, решили брать сейчас, ночью? Лунин, стараясь двигаться бесшумно, спрыгнул с полки, накинул штормовку и вновь выглянул в коридор. Специанеров было двое, теперь они стояли напротив первого купе о чем-то, беседуя с сонными пассажирами. Документы, донеслось до него, в поезде опасный преступник. И это не могло быть совпадением. Те, кто продал ему билет, наверняка знали номер места, а значит, совершенно незачем устраивать проверку целого вагона. Но если билет достался ему от банды Сиплова, то милиция таких подробностей могла и не знать. Вспомнились слова Фрола «Не пари горячку». Кирюс вновь выглянул в коридор. Калиционеры были теперь у второго купе, оттуда слышался возбужденный голос с сильным кавказским акцентом. Ему что-то отвечали, но уроженец Кавказа, разбуженный среди ночи, явно не желал успокаиваться. полиционеры зашли в купе, проводник стоял рядом, глядя в противоположную сторону. Решившись, Николай схватил рюкзак и шагнул в коридор. Его не заметили и Кирюс, стараясь ступать как можно тише, пробрался к противоположному тамбуру. Секунда, и тяжелая железная дверь скрыла его от преследователей. Тамбур перемел железом, из разбитого окна несло холодом, а за ним светились огни большого города. Поезд раскачивал на стыках, взвизнули тормоза, и Кирюса бросил к противоположной стенке. Очевидно, на подъезде к станции эшелон затормозил на красном светофоре. Николай, успев подумать, что все это зря, и лучше вернуться в вагон, дернул ручку. А сильное железо не поддавалось. Кирюс, чувствуя, что поезд вот-вот тронется, рванул дверь снова. И опять напрасно. Поезд вздрогнул. Николай вновь отбросил в сторону, вагоны начали набирать ход. Кирюс сжал зубы и снова дернул непослушную дверь. Послышался скрип, в тамбур ворвался свежий ветер. И Лунин прыгнул вниз прямо на медленно ползущую перед ним железнодорожную нас